Позади взорвался бензобак н е о п л а н а Пламя взметнулось над рощицей у шоссе. з а т р е щ а л и ветки. Откуда-то издалека донёсся ещё один взрыв такой силы, что машину качнуло. Немало времени прошло, пока я полз среди разбитых автомобилей, н а р о в я е же минутно пробить шины. Очень неприятное занятие. Когда неподалеку в з р ё ы в а л о г о н ь я бросался на таран, опасаясь взрывов. Затем внимательно обежал препятствия. Благодаря задержке ч у д о к л и м а л с я п а л Андреич. е Он тяжело завалился на дверку и п о с т а н о в а л когда мне удавалось немного разогнаться на чистом к л а ч к е д о р о г и или проскочить по обочине. Ехать было трудно. Уже опустилась темнота. В дымах кружилась мелкая метелица, а у большинства машин не работали габариты. Ох и страшно мне тогда было, намного страшнее, чем сейчас, когда попривык к новому миру. Стелилась раньше всего оживленная, а теперь полностью мертвая трасса. Кое-где темноту разрезали неподвижные лучи фар. Вот б л и к а х виднелись скрюченные фигуры водителей, головой в руль, на асфальте в открытой дверке, под колесами. Казалось, мы едем не по федеральной трассе, а где-то в глубинке к ы р г ы з с т а н а после очередного авиаудара. Никто не двигался, будто коловорот вселенной вдруг навсегда застыл. лишь е д и н о ж д ы поднимая дымовые вихри навстречу промчался хамер отвратительного бежевого цвета издалека он помигал нам фонарями на крыше но я не остановился заметил что в заднем отделении джипа установлен станковый пулемет ударил по г а з а м и растолкав скопление легковушек вырвался на открытую дорогу нас не преследовали возможно потому что с нашей стороны проезжу ю часть переграживал опрокинутый бензовоз парни с Хамера пассажиров вроде было трое, лишь посигналили мне в догонку. Эх, может я тогда сглупил, может надо было к ним присоединиться. Я-то дурак хотел шефа спасти, кто же мог подумать, что он два с в е р х н е ц е н з у р н ы х выражения. За километр до Мкада ситуация на дороге значительно улучшилась. До происшествия здесь образовалась привычная вечерняя пробка, извилиста я лента замерших автомобилей. Залитая лучами тысяч фар, простиралась до самой Москвы. Аварий тут почти не было. Народ уснул при заведенных моторах, но не в движении. Впрочем, это меня не воодушевило. Я ехал по р а з д е л ь н о й полосе, минуя разбитые джипы вроде нашего, и старался не смотреть на ярко освещенные островки автобусных остановок. Люди там пачками валялись. Москва издалека выглядела чужой. куда одевался блеск м и л л и о н о в фонарей и неоновых вывесок. На мкаде работало освещение, кое-где горели окна в жилых домах, но большая часть города канула в заснеженной т ь м е Везде была одна картина: разбитые автомобили на перекрестках и витринах, неподвижные тела на тротуарах, лестницах и за стеклами ресторанов. В глубине спальных районов поднимались тяжелые тучи дыма. Парковка у кардиоцентра выглядела не лучше. Все то же самое. Я впервые за тот день растерялся. Куда везти Андреича? Отрезвил меня вид на приоткрытую дверцу машины скорой помощи. Из нее наполовину высовывались больничные носилки. В них висел на ремнях какой-то парень с временной повязкой на шее. Рядом, цепившись в ручку носилок на бетонном помосте, лежал санитар, головой вниз, у заднего колеса нет ложки. Шея у него была вывернута под неестественным углом. Будто он уснул, выходя спиной вперед из машины и не сумел сгруппироваться. С пробитого черепа натекла изрядная лужа крови. Хватило нескольких шагов, чтобы удостовериться, персонал больницы валяется на полу в приемном покое и коридорах. Я в о з в р а т и л с я к шефу. Мы проехали почти до третьего кольца, насколько хватило возможностей. Улицы настолько плотно усеивали тела и машины, что нельзя было проехать, не переломав кого-то позвоночник или не откатив какой-нибудь автомобиль. С момента встречи с Хамером м мы не обнаружили никого стоящего на ногах или хотя бы в состоянии говорить. Уж скольких я пытался разбудить, х л е щ а по щекам, пиная под ребра и поливая водой из пластиковой бутылки, люди были живы. У всех наличествовал очень замедленный пульс. Кажется, как при летаргическом сне. Я не сомневался, что до утра многие из них уснут уже на веки. Как ни как, внешний термометр машины показывал 9 градусов мороза. Когда я выходил на улицу, то не раз слышал отдаленные взрывы. Позже к а з а л о с ь что это падали самолеты. Город практически умер, а у меня не было ни одной идеи насчет происходящего. Пал Андреич очухался примерно к половине одиннадцатого. Я тем временем успел заехать на заправку, благодаря Бога заработающие компрессоры до отказа наполнил бак и несколько к а н и с т р прихватил кое-каких продуктов, так на всякий случай привычка. Шеф приподнялся на с и д е н ь е и спросил, какого хрена мы все еще в Москве. Я вопроса не понял. Пал Андреич что-то бормотал, разглядывая проплывающие у окна заваленные телами у л и ц ы начал нести какую-то а хинею насчет крылатых змей и Сколкова, мол надо ехать туда, затем погладил меня по голове. Я дернулся от неожиданности, а он поблагодарил за службу и поддержку, ткнул пальцем ветровое стекло, указывая на небо, спросил, помню это дословно? Ты видишь, как переливаются ее грани? Я видел только тучи в серо-базальтовом небе. и бесконечность снежного песка летящего над столицей было что-то красивое в этом небесном движении над замершей Москвой. Так и а н д р е е ч у и сказал. Он очень странно на меня посмотрел, будто подозревал, что я главный виновник происходящего, прошептал себе под нос что-то вроде заклинания, не сводя с меня глаз. Видя, что шефу становится легче, я спросил, куда ехать. Пал а н д р е е и ч покосился недобро. и приказал, повторяясь, с к о л к о в о чем меня сильно удивил. Шеф не имел никакого отношения к научному городку, ни обязательств по депутатской должности, ни собственности, ни земельных интересов. Также смущал тот факт, что он не рыдает над м о б и л ь н ы м пытаясь вызвать жену с детьми или любовницу. Выглядело так, будто он немного тронулся умом. Все время смотрел на улицу сквозь лобовое стекло, четко на небо. Ищурился, точно видит не снежную ночь, а что-то ярко сияющее. Пока мы выползали обратно на а м к а т шеф задремал обычным сном с нормальным пульсом, похрапывая. Я тихонько включил портативный телевизор. Некоторые каналы еще работали, привычно крутились рекламные ролики и хохотали вечерние ситкомы. Нигде ни слова насчет происшествия в Москве и ее окрестностях. Лишь позже я догадался, что действуют телевизионные роботы, пуская по заданному кругу необходимые программы. И так началась какая-то глобальная эпидемия нездорового сна. Но мне повезло. У выезда на Сколковское шоссе попался прямой репортаж. Я очень обрадовался. Есть еще где-то бодрствующие. Вещались итальянского канала. Кудрявая девчушка на фоне римского Колизея. Она так быстро т а р а т о р и л а на английском. что мне едва удалось разобрать идею сообщения. Весь мир о к у т ы в а л а с т а т и к а Все началось ночью двадцатого декабря. Сперва накрыло западное полушарие, п р о к а т и л о с ь по японским островам, Китаю, Сибири, наконец захватила Азию и стала продвигаться к Европе. Защиты от этой напасти не было. С каждым часом беда занимала все новые территории. Уже останавливались Каир, Стамбул, Варшава. За ними осла, Берлин и Прага. Было предположение, что это какой-то новый вирус, но респираторы и средства химической и даже радиационной защиты не помогали. В странах, куда еще сон не добрался, объявляли чрезвычайное положение. Народ набивался в бункеры и подвалы. Репортаж закончился резко. Кадр вильнул, и я увидел, как журналистка повалилась на тротуар. За ее спиной решетчатую ограду к о л и з е я врезался микроавтобус. С этого момента мне больше ни разу не попалась живая передача. Уже на въезде в Сколково я заметил, что Пол Андреевич не спит и внимательно следит за мной. Мне здоровенному мужику почти полтора раза выше П.А. стало не по себе. Вокруг разбитые машины, огонь и неподвижные тела, а за спиной, наверняка, спятивший начальник. Не в моих привычках особо разговаривать с работодателем, если он того не желает, но все же я решился. Спросил, что Поландревич думает насчет происходящего. Он хихикнул в ответ. Мне все было ясно. Потому я предложил шефу п е р е с е с т ь на переднее сиденье. На всякий случай. Вдруг он попытался бы меня ударить по затылку таким же образом, как погладил до этого. Здесь почти не встречались ужасымкада. Вдоль дороги ярко разгоняли метелицу фонари. Они дарили ощущение спокойствия. Когда у п р и д о р о ж н о г о киоска нам встретились двое спящих, мое беспокойство вернулось.